Книга вполне реальная. Издательство Рост Обалсовета Осоавиахима Ростов, НД 1939. Примечание автора Злая собака глядела на меня янтарными глазами и скарилась Сука, в смысле самка собаки.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 Туля увязалась за мной. «Остальные где? Люди!» На всякий случай уточнила я. «В море пошли». Она куталась в тяжеленную пять шубу. «И там еще. Скоро снег сойдет. Надо». Что именно надо делать, Туля не уточняла. А я сделала вывод, что дела я женский домашним нашел. Не столько из надобности, сколько из желания убрать подальше от меня. «Пускай!» — мне без посторонних глаз и рекче. Тут, меж сараем и забором, сложенным из крупных валунов, имелся вполне себе уютный закуток. Правда, земля была мокрой, как и старая колода, на которой и дрова кололи, и птицу били. Ничего, сгодится и мне. Я села и уставилась на птицу, та на меня. «Дружить будем?» Поинтересовалась я краем глаза, отметив, что у Туря уходит, а вот Тихоня остался. Я потянулась к собаке, но та снова зарычала. «Не будем». «Отойди», — попросила я Тихоню. «Ты ее нервируешь. И меня. Но лучше списать все на собаку. Главное, чтобы Бикшеев не заявился. Надеюсь, Туря найдет ему занятие. Или сам себе».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 Псица замолчала и ригла. «Допускай». «Да «Хорошая? Или не очень? Неважно. Главное, вытянулась вот, а с меня глаз не спускает». «Теперь? Как там? Все дело в крови?» «Она — естественный носитель силы и энергии, и хрен знает чего еще, а потому через кровь проще всего воздействовать».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 А потом рванулась, и так, что цепь зазвенела, она разродилась хриплым грозным лаем. Ничего, я не боюсь, собак не боюсь. Я тряхнула головой, выпуская своего зверя. Под конец даже мрак его признавал. «Не заравного нет, почти. Но это то молодая, и тотчас упала на брюхо, заскурила, замотала хвостом по земле, выражая покорность.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 иное что-то. Мы с тобой теперь одной крови. Я прижалась щекой к трясущемуся зверю. Чего я хочу? Чтобы мой зверь стал сильнее, быстрее, живучей, умнее. Она и так умная, но пусть примет часть моего дара. Да, не я меняю, но сам дар, суть к сути и нюх.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 Мутит и пить хочется. Очнулась, надо мной склоняются. И эти жесткие пальцы сдавливают голову. Слева, справа. Ещё немного их руснут тонкие височные кости. Зато от пальцев внутрь пробирается тепло. Встать! Смогу, и я честно попыталась. Под руку тотчас сунулась, что-то мокрое лохматое. Псина!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 В зверях, если подумать, нет, ничего я такого. Щупорец там, сризи, чешуи, но взглянешь и сразу понимаешь, насколько они другие. У моей вот глаза слегка светились. Видишь, дорогой, все живы. Бикши его усадили за стол.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 Это только с виду хрупкие, а так-то и челюсти довольно мощные. А уж как по среду летят, залюбуешься. Мая заворчала и ткнулась головой в корень.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 И травы я заварила».